Глава 326. Случайная встреча. Вы бы видели, какое лицо в тот момент было у Дуань Минхуэ, что называется полный мрак. Я уже давно говорил, что ничего хорошего нет в этом хлюпике. В итоге я не прогадал. Тем не менее, кто бы мог подумать, что Шэнь Юань Пэн – серийный убийца. К счастью, у Шэфа Цзо острый глаз. Шеф Цзо хватило одного удара, чтобы вывести этого юнца из строя. В роскошной отдельной комнате караоке-бора процветающий империя» Цзэ Цзэ с пеной у рта рассказывал своим братьям, сёстрам и друзьям то, что произошло в усадьбе Рддуань. Восторг так и захлёстывал его. Несмотря на то, что обращение к Цзэ изменилось с учитель Цзо на шеф Цзо, тем самым демонстрировал перед ним ещё большее почтение и восхищение. Ребята, не знавшие, что недавно произошло, со шарашным видом слушали рассказ. К этому времени в помещении стало ещё больше людей, чем раньше, Пришли кое-какие друзья, которых позвал Дзююн-Зэ. Молодёжь была почти одного возраста, все любили погалдеть, поэтому было необычайно шумно и весело. Дзэи, облокатившись о спинку дивана и сжимая в руке бутылку пива, молча сидел и улыбался. Слушая, как Дзююн-Зэ увлечённо пускает пыль в глаза, Дзэ вспоминал свои юные годы, когда так же устраивал посиделки с приятелями, и от этого ему становилось легко на душе. Он наслаждался этим чувством, За сто с лишним лет пребывания в различных измерениях, помимо того, что была приобретена могущественная сила, его душа прошла длительную закалку, стала зрелой, массивной, опытной. Это был необратимый процесс старения души. И хотя такое старение могло продолжаться очень долго, зачастую во время этого процесса утрачивались интерес к жизни и эмоции. Если удавалось вновь почувствовать себя молодым, это был хороший знак. «Брат Зо!» Сидевшая рядом с Зо и девушка тихо спросила. «Как вы узнали, что Шэнь Юань убийца? Она являлась младшей двоюродной сестрой Цзю Цю и была самой юной среди всех присутствующих. «Милая личика, превосходная фигура, приятный голос...» «Прямо-таки мисс совершенства. Цзю из улыбкой произнёс. «Мой пёс унюхал запах убийцы, поэтому удалось организовать поимку». «Да ладно!» Мисс Совершенство завороженно заморгала большими глазами. «Собаки! Мои самые любимые животные!» тянь, -тянь В итоге едва она начала перешептываться с Дзои, как это заметил Дзю Цю О чем чём это -то там секретничает с шефом Дзо? Неужто решила стать моей матушкой-наставницей?» Все тотчас громко захохотали. Мисс Совершенство звали Дзю Тяньтянь. -тянь, услышав шутку Дзю Цю она залилась яркой краской и, надув губы, вымолвила. «Брат Ёнзэ, не неси чушь!» Говоря, это она всё-таки тайком окинула Дзои взглядом. Несмотря на совсем недавнее знакомство, Цзуи действительно произвёл на неё впечатление. Он был красивым, высоким, зрелым мужчиной, вёл себя культурно и интеллигентно разговаривал. Естественно, такая юная девица, как Цзю Цю которая только-только начала проявлять интерес к противоположному полу, была в определенной степени увлечена от Цзуи. Если бы дело касалось только привлекательной внешности, то происходившие знатные и богатые семьи Цзю, Цзю Тян -Тян вряд ли бы заинтересовалась Цзуи. Она знала и встречала огромное множество молодых и талантливых личностей. Но Цзяцю Юнзе превозносил за иденибез, а это уже было совсем другое дело. Необходимо знать, что Цзяцю Юнзе в Шанхайском клане Цзяцю был подобен дьяволу. Он с детства не признавал никаких законов, неоднократно заставлял всех похлопотать, а старшие ничего не могли с ним поделать, из-за чего он стал кумиром для многих братьев и сестер. Для Цзяцю Тяньтяня он тоже являлся кумиром. Она хорошо с ним ладила и никогда не видела, чтобы её двоюродный старший брат кого-нибудь так почитал. Когда все рассмеялись, Цзуи покачал головой и отставил бутылку пива, сказав «В болтаете, а я выйду позвонить». Он встал и вышел из комнаты. Отпрыски рода Цзю Цзю обменялись растерянными взглядами. Кто-то спросил «Шеф завет не рассердился?» «Хм». Цзю Инзе почесал голову и в следующий миг дал себе пощечину. «И кто меня за язык потянул?» Он только что слегка зазнался и неожиданно подшутил над Зуи, но поздно это осознал и теперь был охвачен беспокойством. На самом деле от Дзуи несколько не сердился. Он вышел, чтобы действительно позвонить. «Папа?» Из динамиков мобильника донёсся девичий голосок. «Ага, золотце». Стоя в коридоре караоке-бара, Дзуи спросил. «Ещё не спишь?» «Уже собираюсь». Услышав её ответ, Адзуи уже мог представить, как она мило надула губки. «Скучаешь по папе?» «Скучаю», – Баор нежно промолвила. «И по Тайку». Ей было немного неуютно находиться без компании Тайка. «Папа, я хочу поговорить с Тайком». «Эмм...» Теперь Адзуи почесал голову. Тайк в машине. Его нет рядом с папой. Поскольку брать Тайка с собой было неудобно, Адзуи решил оставить его в джипе. А джип до сих пор стоял возле усадьбы рода Дуань». Девочка с разочарованием сказала. «Ну ладно». Адзуи стало стыдно. «Пораньше ложись отдыхать. Спокойной ночи золотце». «Пока, папа. Люблю тебя». «И «Я тебя люблю». Завершив телефонный разговор с Баор, Адзуи взглянул на время и решил вернуться в комнату и попрощаться со всеми. Хоть ему и нравилась такая оживлённая атмосфера, он всё-таки уже не был тем легкомысленным юнцом, Ему тяжело было по-настоящему влиться в эту компанию, поэтому лучше было пораньше уйти. Отзои едва развернулся, как дверь соседней комнаты отворилась, и в коридор валяющей походкой вышла девушка, походившая на офис леди. Очевидно, она была немного пьяна, лицо было залито румянцем, волосы были встрепаны, руки сжимали сумочку Шанель. Отзои тут же растерялся. В следующем миг из комнаты выбежала довольно элегантная женщина примерно 30 лет. Она подошла и схватила офис леди за локоть, с досадой сказав. «Ели, юный господин Яо, так учтив, ты же выпила с ним всего несколько бокалов, почему сказала, что тебе надо уходить?» Офис леди, барахтаясь, хмуро произнесла. «Сестрица Лань, я правда не могу больше пить. Я хочу вернуться домой. Что ты за человек?» Элегантная женщина заворчала. «Сестрица Лань желает тебе только добра, а ты сейчас так себя ведёшь. Если юный господин Яо поможет тебе, все проблемы разрешатся». «Ты должна дорожить выпавшим шансом Офис леди лишь покачала головой. «Нет». В этот момент из комнаты высунулась голова молодого худощавого мужчины и выкрикнула. «Чем вы тут занимаетесь? Юный господин Яо ждёт!» «Сейчас, сейчас!» Сестрица Лань поспешила обворожительно улыбнуться мужчине. «Мы с Ели скоро вернёмся! Чёрт знает что!» Мужчина с не убрал голову обратно. «Идём, идём! Юный господин Яо все ещё ждёт!» Сестрица Лань тянула за руку и утешала. «Ещё несколько бокальщиков и уходим. Я потом провожу тебя до дома». Офис-леди взволнованно возражала, но была физически слабее сестрицы Лань. «Ай!» Уже почти зайдя обратно в комнату, сестрица Лань внезапно вскрикнула и отпустила офис-леди, так как её руки будто что-то ужалило. Её лицо стало мертвенно-бледным. Офис-леди, сделав один ковыляющий шаг, натолкнулась прямо над Зуи. Она поспешила извиниться. «Простите». Дзуи со смехом сказал. «Староста, какая встреча?» Офис-леди с недоумением подняла голову и, разглядев лицо Дзуи, тут же приятно удивилась. «Стринацзо!» Эта офис-леди являлась старостой в университетской группе Дзуи. Её звали Джан-Ели. По возвращении в мир Земли Дзуи уже дважды с ней виделся. Джан-Ели из за его руку, чтобы не упасть. Она нерешительно спросила. «Что ты тут делаешь?» «Когда ты приехал в Шанхай?» «Я только сегодня приехал. Вечером пришёл сюда с другом попить». Адзуи улыбнулся. «Можешь тоже присоединиться к нам?» «Хорошо». Аджан и безостановочно закивала. Адзуи, придерживая её, направился в свою комнату. Заходя внутрь, он мельком окинул взглядом сестры Цулань. У последней сразу перехватило дыхание, по всему телу пробежал холодок. «Если бы не стена поблизости, она бы упала на пол». Она будто столкнулась с самим дьяволом».